То тянет воду вверх вы не раз замечали как в тоненьких соломинках пластмассовых трубочках из которых вы тянете коктейли или соки застревает жидкость и чтобы от нее освободиться надо соломинку стряхнуть или продуть ее. Что же мешает соку или воде самостоятельно вытечь из соломинки? если очень внимательно посмотреть, на края поверхности воды в неполном стакане, то можно сказать, что они, изогнувшись, будто натянулись на стенки. Однако, если внутренние стенки стакана смазать жиром, то поверхность у краев станет не вогнутой, а выпуклой, словно подожмется. Отчего так ведет себя вода? Видимо, ее молекулы в одних случаях сильнее тянутся к молекулам вещества стенки, чем друг к другу, а в другом, наоборот, как бы отталкиваются от стенки. Это хорошо заметно, когда пипеткой выдавливают одну каплю воды на чистое стекло, а другую на загрязненное, масляное. Первая капелька буквально распластается по стеклу, притянется, вторая подожмется, сохраняя форму, близкую к шарику. Говорят, что чистое стекло смачивается водой, а загрязненное нет. Вот и получается, что смачивающая стенки узкой трубочки вода потянется по ним вверх, а, скажем, несмачивающая стеклянную трубочку ртуть опустится в ней вниз при погружении трубочки в сосуд с ртутью. Такие явления получили название капиллярных. По тонким трубочкам-капиллярам поднимаются из земли соки в деревьях, по капиллярам просачивается наружу вода из почвы, и даже бумага промокает, потому что в ее мельчайшие поры, капиллярчики, втягивается вода.